Глава 8. Да ты спятила, ужасалось Лидия, выслушивая мой рассказ. Конечно, улыбалась я. Я очень гордилась собой. А что, если он начнёт преследование? Мне кажется, до того момента он сядет. Всё это начинает повергать меня в ужас. Вставил своё слово Дмитрий Алексеевич. А теперь торжественно объявила я: мы все вместе наконец сможем посмотреть, что же хранится в таинственной папочке. Жаль, содержимое её теперь неполное, пистолеты изъяли. И я дрожащими от волнения руками потянула за замочек молнии. В папке хранились документы. Я вывалила их все на кровать и принялась перебирать бумаги одну за другой. Назначение большинства бумаг, связанных с бизнесом, осталось для меня непонятным. Но вот одна бумажка меня очень даже заинтересовала. Мой взор упал на знакомую фамилию. Рудников Иван Петрович. Тот самый колдун. Это была накладная на передачу огромной суммы денег. Для чего, я пока не знала. Может, Рудников на эти деньги приобрёл дом в нашем посёлке, предположил Дмитрий Алексеевич. Вполне возможно, согласилась я. Мы обязательно это проверим. Но тогда возникает вопрос: для чего? Для того, чтобы сделать что-то по указанию этого животина, высказала свою догадку Лидия. И это мы тоже попытаемся проверить. кивнула я. Становится всё интереснее и интереснее. Впрочем, ни до чего конкретного мы в тот вечер так и не договорились. Просмотрели остальные бумаги, но ничего достойного внимания там не обнаружили. В конце концов, все решили, что утро вечера мудренее, и дружно отправились по кроватям. С утра я сделала несколько звонков. Один из них Сергею Солдатову. Я попросила его выяснить, сколько рудников заплатил за дачный участок с домом. Сергей позвонил к обеду и назвал сумму почти точь-в-точь, точь, соответствующую указанной на накладной. Наша догадка оказалась верной. Однако, каким образом можно использовать эту информацию, оставалось пока неясным. Посовещавшись, мы не смогли придумать ничего лучшего о том, Как вновь отправиться в зловещее место к дому Рудникова и выяснить, что же там на самом деле происходит. Мы приехали в дачный посёлок утром. Весь день совершали вылазки в направлении загадочного дома, и в течение всего дня наблюдали отсутствие замка на двери. Это означало, что там кто-то находился. Попутно удалось выяснить, что за то время, пока мы занимались расследованием, было совершено ещё одно убийство. На этот раз пострадал Вадим, тот самый, что только что вернулся из армии. Якобы он прослушал байки, которые рассказывали о колдуне, и вознамерился проверить всё лично. Результат оказался плачевным. Домой да, парень не вернулся. Его избили до смерти. Так что кошмары продолжались. Вот тебе и демобилизация. Но кто так ловко совершал убийство, и при чём тут большой бизнес, я понять никак не могла. В последний раз мы околачивались у дома колдуна поздно вечером, и тут нас ждало удивительное открытие. На дверях висел замок, да и света в окнах мы не увидели. «Ну что, залезем в дом?» — спросила я у клиентов. «Мне бы не хотелось». ответил Дмитрий Алексеевич. Но ничего другого нам очевидно не остаётся. Тогда начинать стоит действительно с конюшни. Опять будем ломать доску? А почему нет? Мы перелезли через ограду. У меня на поясе болтался диктофон. Я специально захватила его с собой, дабы записать легендарные звуки, если таковые услышим, на плёнку. Потом разберёмся с их происхождением. Ночь выдалась тёмная, небо застилали тучи. Где-то вдали лаяли собаки. Всё казалось навивало на душу какой-то мрак. Мы сразу направились к тому месту, где в прошлый раз обнаружили гнилую доску. Тут нас ждало разочарование. Видимо, после того случая рудников сильно обеспокоился и конюшню отремонтировал. Замен гнилых деревяшек мы увидели новенькие и крепкие доски. Да, протянула Лидия. «Может, поищем лестницу и заберёмся через верх?» «Давайте попробуем». Мы обогнули конюшню, дабы посмотреть, что такого полезного можно отыскать у сарая. И вдруг что-то скрипнуло прямо в полуметре от нас. Лидия вскрикнула. Дмитрий Алексеевич отпрянул. «Думаю, тогда все трое перепугались до смерти. Но это ещё были цветочки». Когда мы пришли в себя, то обнаружили причину скрипа. Дверь конюшни. Она оказалась приоткрыта, порывы ветра заставил её покачнуться. Что будем делать? спросила я, прислушиваясь. Из конюшни доносился какой-то шорох, скорее всего, топот копыт жеребца. Интересно, думала я, почему хозяин оставил дверь открытой? Быть может, он там? Мы не шевелились. Никаких иных звуков, кроме тех, что я уже слышала из конюшни, не доносилось. Напряжение возрастало. "Стать здесь", прошептала я. "Попробую проверить, что там в конюшне. Не беспокойтесь, я вас прикрою". Я включила фонарик, который специально захватила с собой, и поводя пистолетом вокруг себя, решилась посветить в конюшню. Реагируя на свет, заржал жеребец. Я пошарила по углам. Рудникова в конюшне не было. Жеребец привязан. Непонятно вот только почему конюшня не заперта. Возможно, тут больше нет ничего такого, что стоит скрывать. Честно говоря, мне даже стало скучно. Всё ровненько. Тихо, мирно. Здесь пусто, крикнул я клиентам, кроме лошади и пауков, никого. В дверях конюшни появились Дмитрий Алексеевич и Лидия. Правда, никого? спросила последняя. Я в очередной раз посветила по углам. Честно говоря, я ничего не понимаю, пробормотал Дмитрий Алексеевич. И в этот момент Послышался тот самый крик, о котором так много говорили. Душу раздирающий, адский, принадлежащий чему-то, с чем я до сих пор не сталкивалась. Он тонулся, словно откуда-то из самых недр земли. Я нажала на кнопку диктофона. Какая-то возня под землёй. Что-то вроде рычания. «Я уже ничего не понимала!» И снова тот же крик. «Пронзительный!» Словно кричит какое-нибудь животное из тропиков. И голос Рудникова. «Пля!» Затем под землей что-то загремело, пол под нами затрясся. Это было последней каплей. Закричала Лидия и бросилась из конюшни прочь. Следом помчался Дмитрий Алексеевич. Почему-то на меня тоже напал какой-то дикий животный страх, и я побежала за ними. Крик раздался снова. Мы лихо перемахнули через ограду и потом несли, сломя голову по дороге долго-долго, пока не добежали до дачного дома. Я не хочу здесь оставаться. Тяжело дыша, сказала Семененко, когда мы достигли цели. Хватит. Чёрт-то узнает, что тут ещё может произойти. Ещё встретим судьбу подобно тому юнцу, что из армии демобилизовался. Хороший подарчик после того, как отмучился, не правда ли? Поехали в Тарасов. Мы гнали, гнали машины до самого города. Дома мы прослушали плёнку. Запись получилась не самая лучшая, но очень живописная. Это напоминало кусок из какого-то фильма ужасов. Может, стоило разобраться во всём до конца? Спросил Дмитрий Алексеевич: "Не стоило", ответила я. "Вы ведь не знаете, что там за зверь и чего от него можно ожидать. Мы вообще представления не имеем, что там происходит, а происходить там может всё что угодно. Уж поверьте мне". В конце концов мы приняли решение отправиться на биологический факультет Рязанского государственного университета. У моей тётушки там есть знакомые. Возможно, прослушав плёнку, они смогут кое-что прояснить. Мы направились сразу к декану Дмитрию Анатольевичу Василенко. Василенко сидел в кожаном кресле за полированным столом в очень уютном кабинете. На стене висели рога оленя, множество картин с изображением животных, на полках застыли чучела диких зверей и птиц. На столе в красивом аквариуме плавали рыбки. Я поздоровалась с Дмитрием Анатольевичем, объяснила ему, по чьей рекомендации пришла. Передавайте привет своей тётушке, сказал Дмитрий Анатольевич. Обязательно. Мы к вам, собственно, вот по какому делу. У нас есть запись голоса какого-то животного. Мы никак не можем определить, какого именно. Вы не могли бы нам помочь? Попробую. местную фауну я прекрасно знаю. Вот и тётушка говорила, что вы профессионал. Давайте сюда плёнку. Я протянула Дмитрию Анатольевичу кассету. Тут вставил её в магнитофон, из динамиков снова послышался дикий крик. Действительно странно, сказал Дмитрий Анатольевич. Вы знаете, Это не есть представитель местной фауны. Да? Совершенно точно. Так что тут я ничем вам не могу помочь, хотя работал у нас когда-то один человек, некто Иван Владиславович Прохоренко. Он в своё время объездил весь свет, всяких зверушек повидал, очень хорошо знает классификацию млекопитающих. Возможно, он сможет определить, если не вид, то хотя бы семейство этого зверя. А где его можно отыскать? Вы знаете, Ивану что-то взбрело в голову, и он стал священником. Теперь он отец Иоанн служит в церкви близ лесопарка Хвалинский. Там такой небольшой посёлок А коевка называется. Если вы поедете туда, то без труда его отыщете. Церкв там только одна. Наверное, так мы и сделаем. Ещё несколько минут обмена вежливостями, и наша троица оставила кабинет Василенко. Поедем под Хваленский? спросила я, когда мы покинули корпус, где располагался биаф. Как будто у нас есть выбор, обречённо вздохнула Лидия. В Акоевке мы были вечером. Солнце ещё светило, но приближающиеся сумерки уже начинали прокрадываться в душу. Как разительно здешний воздух отличается от городского, напоённый ароматом трав и сырой травы. Он вызывал у меня, горожанки до мозга костей, состояние сходное с опьянением. Семененко остановил машину у церкви с белоснежными стенами и позолоченными копылами. Остановившись на несколько секунд, дабы почувствовать, что означает дышать полными лёгкими, мы направились к каменной лесенке, оканчивающейся входом в церковь. Дмитрий Алексеевич протянул 10-рублёвую бумажку старой нищенки, сидевшей у ступенек, покрытых яркими половичками, и мы прошли внутрь. В церкви было полно народу. Бородатый священник читал проповедь. По правую руку от него стоял подросток, тоже в одеянии священнослужителя. «Как на вноте отца Иоанна?» — спросила я какую-то старушку. «Так вот же он!» — старушка указала на бородатого священника. «Не будем ему мешать», — сказал Дмитрий Алексеевич. «Пусть служит, а мы послушаем». Когда служба закончилась и прихожане начали расходиться, Мы подошли к отцу Юанну, облачённому в чёрную рясу с массивным позолоченным крестом. Трудно было определить, улыбается ли отец Юанн, печалится либо совершенно серьёзен, так как губы его надёжно скрывала густая рыжая борода. Мы от Дмитрия Анатольевича Селенко, сказала я. Вы с ним работали когда-то? Отец Юанн слегка склонил голову. Подождите меня немного, попросил он. Сейчас я всё закончу. И мы с вами поговорим. Отец Иоанн скрылся за одной из занавесок справа от алтаря. Через 5 минут оттуда показался подросток, который нёс службу вместе со священником. Пальчишка улыбнулся нам и бочком направился к выходу из церкви. Почему он передвигается таким странным способом? поинтересовалась я у Семеныенко. Спиной к алтарю поворачиваться нельзя, ответил Дмитрий Алексеевич. Ещё через 10 минут появился сам отец Уан. Пойдёмте, на травке посидим, предложил он. На закат посмотрим. Пойдёмте, согласилась я. Мы расположились в нескольких метрах от входа в церковь под старым вязом. И честное слово, меньше всего на свете меня волновали следы на джинсах, которые останутся после сидения на влажной изумрудно-зелёной траве. Солнечный диск уже наполовину скрылся за холмами, за росшими полынью. Его прощальный свет придал стенам церкви нежно-розовый оттенок. Облака стали похожими на оперение фантастической птицы. Умиротворённый шелестел листьями вяз, атовсюду доносилось таинственное пение первых сверчков. Всё это настраивало на лирический лад. Красиво, правда? Спросил отец Уан, обращаясь одновременно ко мне и к моим клиентам. Очень, согласилась Лидия. Я улыбнулся и кивнул. В городе такого не увидишь, вздохнул святой отец. В городе дым, шум и суета. А здесь безгрешная природа почти. Отец Уан на несколько секунд замолчал. Потом он заговорил снова, но уже более деловитым тоном. Так значит, Василенко вас прислал. Ну, не то, чтобы прислал. Я вас слушаю. У нас есть запись голоса одного животного. Мы хотели бы узнать какого. Дмитрий Анатольевич говорил, что вы много путешествовали. Возможно, это экзотическое животное. А давайте-ка пойдём ко мне домой. предложил отец Уан. «У меня имеется прекрасная аудиосистема, так мы сможем лучше продиагностировать голос зверя». «Я, конечно, ничего обещать не могу». Мы шагали по ухабистым деревенским улочкам вдоль ветхих, огороженных покосившимися заборами деревянных домиков. Бабульки, лузгающие семечки на лавочках у заборов, завидев отца и Уанна, отвешивали ему низкие поклоны. Воздух был наполнен душистым ароматом плодородных деревьев. Время от времени на дорогу выбегала какая-нибудь злая дворняжка, и, недовольная тем, что мы проходим мимо её владений, не спросив разрешения, заливалась яростным лаем. Собаки провожали нас на протяжении полусотни метров, но укусить ни разу не отважились. В целом со стороны деревенская жизнь казалась мирной и тихой, далёкой от всякой суеты. Наконец мы пришли. Отец Иоанн жил в одиноком домике на самом краю посёлка. Дом окружал яблоневый сад и благоухающий море цветов. Мы миновали крыльцо, которое тяжело простонало под нашей массой, и очутились в прихожей, увешанной иконами. Отец Иоанн провёл нас в тесную комнатушку, тоже всю в иконах. Там действительно стояла аудиосистема И множество дисков с классической музыкой. Священник прослушал запись несколько раз. "Знаете", наконец сказал он. "Это какой-то примат. Однозначно примат, но точно определить не могу. Что-то странное, хотя кажется и довольно знакомое. Причём тут два зверя? Возможно, родители и детёныш, но повторяю, не уверен." Этот зверь опасен? Отец Уанр смеялся. Самое опасное животное человек. Хоть мы и дети Божьи, но грешим больше всех остальных. Этот зверь способен напасть на человека. Если вы будете покушаться на жизнь детёныша, то да. Понятно. Честно говоря, я ничего не поняла. Какая-то догадка маячила у меня в голове, но всё только ещё больше запутывалось. Я решила оставить пока этот вопрос открытым. А этот зверь может представлять какую-то ценность? Задала очередной вопрос я. Конечно. То есть, пойдёт ли кто-нибудь на преступление из-за этого зверя? Не совсем понимаю, о чём вы. могут ли убить из-за него. Всякое, конечно, бывает, но тут я вам ничего сказать не могу. А много таких случаев. Вы говорите странные вещи, девушка. Возможно. Я не нашла, о чём ещё спросить бывшего учёного, а не священника. Вот в таком настроении мы и покинули Акоевку. В течение следующего дня ничего не происходило, а под вечер Лидии вздумалось погулять. Всё вместе мы отправились на набережную. На обратном пути нас подстерегало несчастье. Мы поднялись вверх по бабушкиному взводу, свернули на Чернышевского и неторопливым прогулочным шагом направились к дому. Я почувла неладное где-то на середине пути. Вот уже на протяжении нескольких минут мне казалось, что кто-то крадётся за нами. Неприятное чувство взгляды в спину. Мне чудились шаги, ускоряющиеся и замедляющиеся в строгой зависимости от темпа нашей ходьбы. Поначалу я отнесла это ощущение на счёт нервного перенапряжения и чрезмерной мнительности. Пыталась занять мысли чем-нибудь другим, однако наваждение не отступало. Наконец я не выдержала и резко обернулась. И правильно сделала. Менее чем в десяти метрах позади, чуть справа от нас, я узрела парня характерной бандитской наружности. В его руках был пистолет. «Лошись!» Что из мочи закричала я, отпрыгивая в сторону и выхватывая из кобуры собственное оружие. Раздался выстрел. Лидия завизжала. Дмитрий Алексеевич схватил ее за руку и заставил выполнить мой приказ. Я выстрелила в ответ. С одной стороны от тротуара, где мы попали в переделку, проходила дорога, по которой изредка проносились машины. С другой стороны низкий заборчик, за которым виднелся спускающийся во двор участок земли, длиной в квартал, заросший травой, кустами и деревьями. Вот туда и прыгнул, перемахнув через барьер, бандит, уворачиваясь от пули. Мимо с оглушительным грохотом проехал грузовик. Он гремел и трещал словно разгневанный Зевс, мечущий на грешную землю молнии. По этой причине я не могла на слух определить направление перемещения нападавшего. Я таращилась в темноту, но ничего не могла разглядеть, кроме мрачных силуэтов кустов, а также детских турников и качелей внизу во дворике. Внезапно головорез возник за барьером, чуть справа от меня. Пальцы его готовились нажать курок. От неожиданности я вскрикнула и, не теряя самообладания, прыгнула через барьер прямо на негодяе. Такого хода Амбал явно не предусмотрел. Он замешкался, а я навалилась на него всем телом. Пуля улетела в никуда. Далее я выбила оружие из вражеских рук. Пистолет упал в траву. Однако я уронила и свой. В этот момент противник взял себя в руки и силой отшвырнул меня назад. Я больно ударилась о барьер, но тут же вновь вскочила на ноги. Противник занял боевую стойку. Его кулаки грозили рвануться вперед в любую секунду. Я тоже сгруппировалась. Очевидно, приёмами рукопашного боя от мороза Кваделка куда лучше, нежели искусством стрельбы из пистолета. Кулак бандита ринулся в мою сторону со стремительностью кобры. Я перехватила его обеими руками и вывернула. Бандит тяжело рухнул на землю, ломая своей тушей ветки соседнего куста. Секунду спустя мой противник уже готовился к новому удару. Я выставила блок, одновременно нанося май о гире в живот. Противник и бровью не повел. Вместо этого он ответил мне боковым ударом правой руки, что заставило мое ухо гореть так, словно в него только что впились тысячи бешеных тропических пчел. Левая рука негодяя обрушилась мне на скулу. В глазах потемнело. Зазвенело в ушах. На фоне черноты замелькали разноцветные вспышки. Я разозлилась. Подпрыгнула и отомстила прямым ударом пятки прямо в глаз. Бандит упал на колени. Я принялась шарить глазами по траве и наткнулась на пистолет, притом мой. Не теряя ни секунды, я подобрала его и наставила на головореза. Бандит всё понял, но сдаваться не стал. Вместо этого он внезапно наградил меня боковым ударом ногой по виску. Я отпрянула. Он бал воспользовался моим замешательством и пустился наутёк. Я разрядила пистолет ему вслед. Злодей не остановился. Он спустился во дворик, завернул направо и скрылся в проходе, который вёл, скорее всего, прямо на набережную. Я собралась была начать преследование, но вспомнила о клиентах, прикинула шансы на удачный исход погони и отбросила эту идею. Я решила отыскать пистолет нападавшего. На нём могли остаться отпечатки пальцев, которые должны помочь установить личность преступника. Рыскать глазами по траве пришлось недолго. Я обнаружила среди примятой растительности нечто тёмное. Я втянула ладонь в рукав своего пиджака и, предохраняя таким образом улику от отпечатков собственных пальцев, подобрала оружие. После этого вернусь к клиентам. Те всё ещё лежали на асфальте. Ушёл, угрюмо объявила я. Но опасность миновала. Можете вставать. Дмитрий Алексеевич и Лидия поднялись на ноги. Я увидела у своих внука обрывок пакета из разряда тех, которыми пользуются при походе за покупками. Я подобрала его и аккуратно завернула в него пистолет. Может быть, отпечатки пальцев этого человека есть у милиции, высказалась я по поводу имеющейся у меня улики. Если мы этого товарища найдём, появится возможность установить, кто его нанял. Мы вновь посетили участок, где работал Сергей Солдатов. Сергей выслушал мою историю о Животине и его папке. Рискованно ты, конечно, поступила, наконец сказал он. Но теперь, знаешь ли, Животин ведь в моём районе дела ведёт. Так что я кровно заинтересован в том, чтобы установить его связь со всеми теми убийствами. Попробую всё выяснить прямо сейчас и сообщу вам. Ответа экспертов пришлось ждать 2 часа. Скорее они доложили, что отпечатки пальцев на пистолете принадлежат некоему Зноеву Леониду Николаевичу, ранее судимому. И до настоящего времени работающему телохранителем у Некоева Кондорова Игоря Сергеевича, владельца фирмы Древо, занимающейся изготовлением мебели. Но совсем недавно Зноуев оттуда уволился. И где он работает теперь, никто не знает. Солдат отправил наряд милиции на квартиру Зноуева. Через час поступили ещё новости. Оказывается, Зноуева на квартире нет. И как сообщили соседи, он там вообще не появляется. Мы попали в тупик. На Кондорова у нас ничего не было. А потому устроить обыск в его квартире мы не могли. Честно говоря, меня настораживало появление новой фамилии в списках подозреваемых. Я предложила втереться в доверие к начальнику охраны Кондорова. Поскольку эту работу мне лучше было провести в одиночку, мы приняли следующее решение. СолдатОВ представляет к моим клиентам двух своих ребят, профессионалов из милиции, а я отправляюсь к начальнику охраны Кундрова, которым, как выяснил солдатОВ, является некий Старков, и пытаюсь всё выяснить. Далее мы дейстем с солдатовым в зависимости от обстоятельств: либо вместе, либо поодиночке. Кроме того, при таком раскладе у меня появляется шанс навестить тётушку. Следующим утром я завтракала, окружённая домашним уютом в компании тётушки Милы. За 5 минут до этого заехал приятель, Дима Михайлен, и передал мне выполненный заказ. Накануне я звонила ему с просьбой отпечатать на принтере удостоверение некой вымышленной московской организации. Сейчас я вертела в руках новенькое удостоверение. Всё на месте. Сергеева Елизавета Степановна. Московская ассоциация профессиональных телохранителей. Отдел консультационной поддержки. Фотография, которую Михайлин явно позаимствовал с группового снимка, сделанного на одной из вечеринок у него дома. И её гербовая печать. Фотография настолько размытая, что изображённую на ней личность можно идентифицировать как угодно. Липоявное, но сбить человека с толку может. Это представлялось мне весьма удобным, так как я задумала на всякий случай воспользоваться парой-тройкой маскарадных трюков. У здания, которое занимала фирма «Древо», я остановилась в нерешительности. Слишком серьезным казалось это заведение. Окруженное огороженным двориком с газонами, засаженными цветами в виде оригинального орнамента, оно радовало глаз. заставляю уважать свой респектабельный вид. Может по этой причине, может по какой-то другой, но я вдруг воспылала желанием проникнуть за ограду. Я зашагала к воротам. У ворот я встретилась с охранником, где-то мне уже доводилось с ним пересекаться. Как никак профессия бодигарда всегда сопряжена с контактами с коллегами. Но где и когда это пересечение случалось, я не помнила. И надеялась, что память охранника столь же коротка, сколь и моя. Вам кого, девушка, осведомился предмет моих опасений? У меня деловое предложение к начальнику охраны Кондрово Старкову Евгению Андреевичу. Как вас представить? Сергеева Елизавета Степановна, бодро отрепортировала я. Московская ассоциация профессиональных телохранителей. Отдел консультационной поддержки. Мы с Евгением Андреевичем знакомы, но боюсь, фамилию он запомнил. Уверена, он не пожалеет, переговорив со мной. Сейчас я позвоню, и мы всё решим. Подождите здесь. Охранник скрылся в своей будке с тонированными стёклами. Долгое время он не выходил, и я уже было решила, что Старков Так, наорал на беднягу, что того хватил сердечный приступ. Я даже представила себе, повишу на завитем проводе и телефоную трубку, из которой продолжают вырываться гневные вопли начальника охраны Кондрова, сменяющиеся затем частыми гудками. В таком случае, по крайней мере, появлялась возможность миновать один пост. Если, конечно, двор фирмы не находится под обзором следящих камер. Однако охранник, в конце концов, прервал торопливый ход моих рассуждений, вновь выросший предо мной непроходимой стеной. «Старков долго не понимал, о чем речь», — сообщил он. «Но вы его заинтриговали, и он сейчас спустится с парой своих ребят. Ждите». Старков оказался здоровенным амбалом с огненно-рыжими волосами и явными признаками болезни Дауна. Чуть раскосые, абсолютно ничего не выражающие глаза и отвисший подбородок. Позади начальника охраны вышагивали двое не менее колоритных парней в чёрных костюмах, страшные на внешность и не вызывающие иллюзии относительно высокого интеллекта. Старков кивнул охраннику, и вся троица покинула территорию, принадлежащую фирме Древа. Старков оглядел меня с ног до головы и хмыкнул. «Здорово», — пробосил он. «Где-то я тебя уже видел». Настричь с Жириновским, когда он выступал перед бизнес-элитой Тарасова, наверное. Выдала я заранее заготовленный ответ на случай, если у Старкова что-то такое шевельнется в голове. Я тогда у него в охране работала. У Жереновского? Старков озадаченно почесал затылок. Что-то я девушек среди его будигардов не припомню, хотя типа он, конечно, экстравагантный. Вроде что-то такое у него было. Нет, наверняка что-то было. Я хорошо помню, что удивился страшно чему-то. Старков постучал себя несколько раз кулаком по лбу. «Не вспомню», — подвел итог размышлением он. «Да ладно, чего тут голову ломать?» Я чуть не запрыгала от радости, окончательно удостоверившись, что Старков не из тех людей, что привыкли ломать голову. Тем лучше не составит труда ввести эту груду мышц с легкой примесью к куриных мозгов вокруг пальца. Так что за дела ко мне? Я сейчас работаю в Московской ассоциации профессиональных телохранителей МАПТ, сокращённо. Бессовестно сочиняла я, представляя старкого удостоверения. Видите, отдел консультационной поддержки. Консультируем бодигардов многих современных политиков. С нашим президентом, правда, дел не имели, врать не буду. А люди, которые пришли к нам за помощью, ни разу ещё не пожалели о своём выборе. Старков бестолково повертел удостоверение в руках, охмыльнулся и вернул его мне. Мапт, увлёкшись, продолжала я: "Сотрудничает с рядом российских спецслужб, которые помогают нам вычислить, с какой стороны наиболее вероятно ждать опасности. Всё это позволяет нам действовать с достаточно большой эффективностью. Постой, постой. Прервал меня Старков. Что-то я не совсем врубаюсь. Чем вы там занимаетесь? Мы помогаем вам повысить профессиональную классификацию, что несомненно повлечёт за собой стремительный карьерный рост. Ну вот, протянул Старков, загрузило. Всё это неважно, прервала его я. Дело в том, что наша ассоциация сейчас проводит своеобразную благотворительную акцию. Мы навели справки в службах занятости населения городов России и провели нечто вроде лотереи. В итоге у нас появился круг счастливчиков в каждом городе. Один из таких счастливчиков ваш бывший работник Леонид Зновь. Но вот беда, недавно он уволился, и теперь мы не знаем, где его найти. Мы рассчитываем на вашу помощь. А мы не разглашаем сведений о сотрудниках. Но послушайте, взморилась я. Его ждут курсы повышения квалификации, после которых он сможет устроиться на очень приличную работу. "Я сказал нет", заявил Старков. "Вы лишаете человека возможности устроиться в жизни. Вы знаете, что наше агентство Да плевать мне на это ваше агентство. Будьте вы там все хоть трижды профессионалы. Начальник охраны депутата сорвался на крик. У нас свои законы, и приступать их мы не собираемся. Всего доброго, девушка. Старков развернулся с резкостью солдата, получившего приказ направо, и отворил дверь, ведущую в садик. С весёлыми узорами из цветов на газонах, и с достоинством зашагал к зданию. За ним поспешили двое помощников амбалов. Я растерянно глядела им вслед. Вот как бывает, усмехнулся охранник, стоявший у входа на территорию фирмы. Бывает, согласилась я, и Панура поплелась прочь.